Глава третья. Другая сила. Поздно ночью в окошко старенькой избы на окраине села Вербного Новгородской губернии постучал какой-то путник. Спустя мгновение в избе мелькнул огонек. само собой отворилась дверь избы. Путник оглянулся на кого-то, сказал тихо «Жди здесь».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 Волк в новгородской славянской общины, и витязь оберега общин, или как можно было назвать эту службу по-новому оперработник службы вечевой безопасности рода, пожали друг другу руки, и хозяин кивнул на стол, застеленный чистой скатеркой, на котором в простом подсвечнике стояла свеча. «Присядем!» Гость, снявший ботинки еще у порога,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 «Якобы от внезапной остановки сердца!» Георгий коротко кивнул. «Они ищут нашего рунавяза. Это уже пятый случай по России. К сожалению, мы не можем приставить охрану ко всем талантливым художникам. Надеюсь, Данила в безопасности. Его оберегает Несторса, товарища, и в любой момент могу подключиться я, тем паче, что школа недалеко». волф улыбнулся.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 Их появление будет равнозначно катастрофе общеземного масштаба, новому потопу. Человечество и так болеет всеми мерзкими болестями, а с приходом Чернобога и вовсе превратится в стадо, в систему бесовского питания, в материал для его античеловеческих опытов. Мы это понимаем. Но и миссары и агенты Морока сидят везде, на всех ключевых постах власти, в каждой социальной структуре, в том числе в Думе, в правительстве, Кремле, в силовых ведомствах, их больше, чем наших людей. Но мы работаем. До весеннего схода общин мы должны закончить руновесь, иначе нас ждет раскол. Миссионеры Морока не дремлют.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 «Что мы можем противопоставить Мораку? Витязь потер затылок ладонью, слабо улыбнулся. «Только великое терпение, владыко! Наши силы ограничены, а враг силен и коварен. Ему ничего не стоит купить душу человеческую, не имеющую иммунитета ко лжи. Одна надежда — ученики наши. Их не так много, как хотелось бы. Но они есть».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 И все же система морок опустила корни в структуры образования Отечества так глубоко, что в этом болоте тонут почти все светлые начинания. Зато проходят черные идеологемы вроде единого госэкзамена и реформы языка. Пока мы не можем этому помешать, Владыко. Но мы работаем. Всеслав повесил голову.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 Черные колдуны воскрешают наших павших волхвов для своих целей. Держатели ночи контролируют все властные структуры. Чиновники поголовно продаются слугам моррока. Православные храмы превратились в самые настоящие черные дыры, высасывающие энергию и душу в людей. А ты говоришь. «Мы работаем!» Георгий хотел возразить, что сила берега для масштабных операций по очистке социума от скверны у них мало, но передумал. Правда была горькой. Славянские общины пока не могли уберечь рот от вымирания. Всеслав налил себе еще молока, но пить не стал. Вдруг повел над кружкой рукой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 «Или мы все же что-то можем?» «Можем», — твердо сказал Витязь.